Глава 22. Воскресенье, 10 июля, 18 часов 26 минут. Поверхность рук обрабатывается марлевым тампоном, который затем пакуется, опечатывается, протоколируется, после чего уже отправляется на исследование. С Кауровым поступили чуть проще. Смывы взяли, протокол составили, но изъятый материал сразу же ушел в работу. И очень скоро эксперт сделал устное заключение. Дифениламин и его производные в представленных образцах не обнаружены. А смыть продукты сгорания порохового заряда со своих рук Кауров не мог. Не имел для этого ни времени, ни возможностей. Также на растерзание криминалистам Кауров отдал и свой автомобиль. Судя по всему, преступник стрелял с водительского места через пустоту в пассажирском кресле, на спинке которого могли остаться следы от пороховых газов. Искать продукты сгорания порохового заряда следовало и на правой передней дверце, особенно с внешней стороны. Работа велась, эксперт пока ничего не находил, но Каурова это не особо радовало. Вся эта возня отнимала у него массу времени, а он хотел поскорее отправиться в больницу и поговорить с Петелиным и Добрецовым. И убийцу нужно искать на синем форде с фальшивыми номерами. Впрочем, этим занимались и без него. Под руководством следователя Панаева, который все-таки смог освободиться от своих важных дел и заняться работой. Криминалисты закончили с экспертизой, пороховых следов не обнаружили, к восьми вечера появился Панаев. Кауров собирался уходить, он спешил к Марине, которая уже находилась дома, закрывшись на все замки. «Интересно ты меня выручил, Родион Валерьянович», не глядя в глаза, улыбнулся он. «Сам под подозрением оказался». «Подставляют меня, Павел Яковлевич. Ищи фальшивые номера». «Да мы-то ищем, а вопросы к тебе все равно остаются». «Смывы с рук, стрижка ногтей, счес волос, тебе этого мало? Или я стрелял в комплекте ОЗК и противогазе?» «А ты стрелял?» «Это ты у Марины Ларцевой, спроси, в девичестве щипковой «При чем тут девичество?» «А ты про наследников Натарова ничего не знаешь?» Кауров внимательно смотрел по наеву в глаза. «Это ведь он взбаламутил его, заставив отправиться на Трудовую улицу». Панаев фактически подставил его под удар. Возможно, с подачи Евграфова, который перешел в стан врагов. но «Ну, что-то слышал», — признался Панаев. «Но не знаешь, кто такая Марина?» «Твоя бывшая жена и биологическая дочь Натарова. Так же, как Мирошникова, убийство которой ты расследовал, Барков, Старов, Федосеев из одной с ней серии» так же, как Добрецов и Петелин, в которых сегодня стреляли. «Это, конечно, очень интересно», — Кауров пристально смотрел на собеседника. «Если Панаев не понимает, к чему он клонит, значит, Евграфов не объяснил, как важно Марине укоротить список претендентов на наследство. А если Евграфов не объяснил, то ему не стоит метать бисер. Марина со мной с утра в машине была. Она не видела, чтобы я стрелял». «И где вы с утра были?» «А ты локацию моего телефона запроси, она тебе все покажет». «И не покажет, как я заезжал на улицу Радищева и стрелял в Петелина». «Ну, можно и запросить», — задумался Панаев. «Я так понимаю, что по делу Петелина и Добрецова работать не могу». «Правильно понимаешь?» «Мне бы домой». «Марине угрожает смертельная опасность, так же, как Петелину и Добрецову» так же, как Огурееву и Захарову. Это кто? замыкающий в списке наследников. Их тоже могут убить. Я им звонил, предупредил об опасности, но вряд ли они что-то поняли. Им охрана нужна, и чем скорее, тем лучше. Но больше всего тебя волнует твоя Марина. Больше всего не стал отказываться Кауров. Ну так и поезжай к ней. Только сначала объяснение напиши. «Где был сегодня с утра? Где был? Что делал? Про Марину напиши, а я потом сверю». Панаев глянул на лежащий на столе смартфон. «Вдруг врешь?» «Я даже скажу, зачем за Богдановым наблюдал». «Это кто?» «Зять Натарова». «Ничего себе!» — присвистнул Панаев. «Я подозревал его в убийстве Федосеева». Может, еще и подозреваю, но к покушению на Петелина и Добрецова Богданов отношения не имеет. К покушению на Добрецова точно. Кауров во всех подробностях изложил, как провел сегодняшний день, а, закончив, отправился к Марине и застал ее в компании законного мужа. Кирилл приспокойно сидел на кухне, пил кофе, на Каурова глянул зло из-под лобья, но ничего не сказал и Родиону меньше всего сейчас хотелось выяснять отношения с ним. «Я же сказал, дверь никому не открывать». Кауров строго глянул на Марину, а она в ответ попеняла мужу, недовольно глянув на него. «Я же говорила!» «Он тебе не такое скажет», — фыркнул Кирилл. Молодой, спортивный, полный сил и энергии, вдобавок еще и симпатичный. Густые волосы, смоляные брови, правильно очерченный нос — На губах ухмылка не совсем уверенного в себе человека. «Родион много чего мне интересного говорил», сказала Марина с загадочной улыбкой, глядя на Каурова, «что у меня есть биологический отец, и что этот мой биологический отец проклят, и я вместе с ним, поэтому у меня не может быть детей». Она улыбалась, но Кирилл отнесся к ее словам совершенно серьезно. «Это правда?» — спросил он. «Насчет проклятия не уверен», — качнул головой Кауров. «Знаю только, что Марина входит в список наследников этого биологического отца». «Список наследников?» «Это не просто список. Это какая-то игра, простая, но очень жестокая. Одна сумма на всех наследников. Чем их меньше останется, тем больше денег они получат. По наследству». «Это что, шутка такая?» «Может, и шутка». Но четверо уже убиты, двоих сегодня ранили. За Мариной следили. Убийца был у нее дома. «Да, я говорила». «Это какая-то очень серьезная шутка», — попробовал улыбнуться Кирилл. «А сумма какая?» «Многомиллионная. У тебя отпуск закончился?» «Ну, осталось еще несколько дней. Попробуй найти квартиру, дом, где Марина сможет спрятаться». Если вдруг со мной что-то случится, ты должен будешь позаботиться о ней. Это само собой. Найди дом или квартиру, но так, чтобы никто об этом не знал. Срок у тебя до завтра». «Я так быстро не смогу». «Сможешь». «Ну хорошо», — кивнул Кирилл. Кауров взглядом указал ему на дверь. И без того уже поздно, а он время теряет. Кирилл поднялся, вышел в прихожую, обулся... И уже в дверях спохватился. «Эй, только не подумай, что я из-за денег!» Кауров смотрел на него угрюмо, с гнетущим предчувствием на душе. Ему все равно, какие мотивы будут двигать Кириллом, лишь бы он смог спрятать Марину от убийцы. Он закрыл за Ларцевым дверь, обулся. «Ты куда?» — Марина с удивлением взяла его за руку. «Я сейчас. Закрой за мной». Он вышел во двор, резко свернув к палисаднику вдоль дома. И уже из темноты наблюдал, как Кирилл садится в свою машину. Он очень боялся, что преступник может перехватить Ларцева по пути домой. Перехватить, навязать свою волю, вынудив принести ему Марину на блюдечке Но к Кириллу никто не подходил, и ни одна машина не тронулась с места вслед за ним. Родион вернулся в дом. Марина стояла посреди холла, уперев руки в бока, но брови она хмурила не очень грозно. Увы, перспектива отойти под опеку брошенного мужа пугала ее не сильно. «И как прикажешь тебя понимать?» «Ты знаешь, кто такой Натаров», — вздохнул Кауров. «Знаю. Это и есть твой биологический отец». «И почему ты мне об этом не говорил?» «Он очень опасный человек, поэтому не говорил. И люди, окружающие его, тоже очень опасны». Поэтому я и говорю, что ты в большой опасности, и если со мной что-то случится, вдруг Кирилл сможет тебя защитить. Он даже ключи от квартиры защитить не смог. Кауров усмехнулся с укором к самому себе. Даже не догадался спросить, каким образом Ларцев остался без ключей от квартиры. Может, кто-то крутился возле него, может, он сможет узнать этого человека. По фотоснимку, Богданова или Петерина. Хотя петелина уже пора вычеркнуть из списка. Взятый у него запаховый образец, ничего не дал. К тому же сегодня в него стреляли, собираясь убить. «Будем надеяться, что со мной ничего не случится», — сказал Кауров. «Что с тобой может случиться?» — Марина прижалась к нему. «Сегодня меня уже попытались обвинить в убийстве. Боюсь, что это только начало». «С тобой ничего не должно случиться, ты слышишь?» Марина отстранилась, взяла его за плечи и, глядя в глаза, с силой встряхнула. «Со мной ничего не случится». Кауров не просто говорил. Он чеканил слова, чтобы они смогли проникнуть в самую глубину сознания Марины. Она не должна сомневаться в нем.